Вот про ванну он Рощаковский мог бы сообщить компетентным органам, может, наведут, наконец, порядок с этими грабителями-обманщиками. Бешеные деньги заплатил он Рощаковский за оборудование ванной комнаты. А оборудования нет, как нет, вводит его за нос Рощаковского. Только вот вчера поступила часть арматуры. Он и отправлялся ее посмотреть. Прораб позвонил, хаял, из-за арматуры и поехал. А вот видите, пан капитан... Э, не капитан? «Скажите, пожалуйста, а выглядите совсем как капитан?» «И вот видите, пан порочек, что из этого вышло?» Сидящая рядом жена не выдержала. «Я тебе говорила, чтобы поехал пораньше, пока там еще рабочие были. Прямо не знаем, что делать, пан порочек. Может, купить проклятую козу и к мяснику отвезти?» «Ну, как ты можешь так говорить, каханая? Как же можно к мяснику?» «Нет, я на такое никогда не пойду».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 За версту распознаю. Уж в чем-в чем, а тут меня не обманешь. И такая искренность прозвучала в его словах, что следователь понял, здесь ему делать больше нечего. Проклятую негритянку придется искать в другом месте. У подпоручика жемского тем временем прошла истерия, но эйфория осталась. Да и как не остаться, когда такие бесценные документы оказались в руках?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 Сначала Ежемский названивал Адама довольно спокойно. Потом, когда выяснилось, что телефон молчал в любое время суток, подпоручика охватило беспокойство. Уже один его бесценный свидетель концы отдал, не хватало, чтобы и второй. Как второй? Третий. Вторым была Аннелия Копчик, и она тоже концы отдала. Может, имеет смысл больше не тянуть, а исхлопотать разрешение вскрыть двери квартиры этого Гродзика? Может быть, он тоже там мертвый лежит, не дай бог?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 вспомнил подпоручик Вербель, вернее, передвигался на заднице, подпираясь руками. «Оставь пока своего Адама, может быть, этот с задницей окажется еще ценнее его. Что тебе стоит пораспрашивать? Позвони в больнице, травмопункты, раз ноги не работали, мог обратиться к ним». Подпоручик Ежемский послушно опять схватился за телефонную трубку. «Начал он со станции скорой помощи»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 Очень скоро оказалось, что в туалете Адама Гродзека тоже нет. И вообще нигде нет. Исчезновение больного вызвало небольшой переполох среди медицинского персонала,